Глава шестнадцатая Спускаясь в метро по эскалатору, Орлов вдруг вспомнил, что даже не узнал адреса семьи покойного. «Вернуться узнать», — подумал следователь, — «или сам найду». Разум подсказывал, что найти в Москве нужную квартиру без адреса довольно сложно. Михаил Петрович вздохнул и, перепрыгнув на встречную ленту эскалатора, поехал обратно в министерство. Через час, с заветной записочкой в кармане, он ехал в район ярмарки Конькова. Орлов вошел в подъезд дома Драчевых. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он оказался на лестничной клетке седьмого этажа, где при жизни проживал замминистра, были слова и рисунки, выложенные на полу кафельной плиткой. Наряду с обычной нецензурщиной там был череп с перекрещенными костями». Следователь еще раз сверился с бумажкой и подошел к двери Драчевской квартиры. Из-за двери вкусно пахло пирогами и кутьей. Орлов хотел было позвонить, но потом передумал и несколько раз сильно пнул ногой массивную, отделанную красным деревом, дверь. Через секунду дверь распахнулась. И Михаил Петрович увидел перед собой приятную, но грустную женщину средних лет, В шлепанцах и банном халате. На голове ее было черное траурное полотенце. Только сейчас Михаил понял, как нелепо в его руках выглядят букет гвоздик и бутылка шампанского. — Хорошо, что вы сразу дверь пнули, — сказала женщина. — Все равно звонок не работает. Едва Михаил Петрович успел войти, как к нему, стуча когтями по паркету и басовито гавкая, выбежал огромный док, с красными слезящимися глазами. Ткнувшись своей слюнявой мордой в грудь Орлову, пес затих. Следователь осторожно потрепал его по обвисшим слюням. — Ничего, ничего, все еще образуется, — зачем-то буркнул он, хотя сперва хотел сказать место. По обстановке в квартире было видно, как жирует у нас чиновный люд. В огромной прихожей опытный глаз Орлова сразу заметил Бухту контактного провода, прикрытую, как бы не взначай, норковым манто. — Проходите, пожалуйста, на кухню, — поспешно пригласила милиционера-вдова. — Мы как раз чаевничаем. Вся семья Драчевых, за исключением ее главы, конечно, сидела за кухонным столом и пила чай. Напротив незанятого кресла стояла полная чашка, накрытая бубликом. — Пирогов? аромат которых Орлов почуял еще в подъезде, на столе не было. — Убрали в холодильник, — догадался следователь. Семья покойного замминистра состояла в основном из Елены Автандиловны, ее престарелой матери и довольно взрослого сына Евстигнея. Орлов сел в пустое кресло. — Скажите, Елена Автандиловна, вам жалко вашего мужа? — спросил он у вдовы, и отхлебнулась из чашки остывший чай. — Только честно. Вдова поперхнулась бубликом и закашлялась. Видно было, что ей сейчас трудно говорить о муже. Глаза ее наполнились слезами. — Честно? — переспросила она, отдышавшись. — Честно. — Хорошо, я скажу вам правду. Евстигней, пойди в свою комнату, поиграй. — Мама, ляг поспи. Евстигней послушно удалился. Старуха тоже молча вышла. Елена Автандиловна продолжила. — По правде говоря, Драчев с недавних пор сделался для меня совершенно чужим человеком. Начал приглашать меня в рестораны, дарить цветы, ухаживать ни с того ни с сего. Словом, все предвещало наш скорый разрыв. — Выходит, вы знали, что у Владимира Ананьевича были другие женщины. — Да знала, конечно, знала. Все собиралась развестись, ждала удобного случая. И вот дождалась, называется. Елена Автандиловна горько заплакала. — А ничего подозрительного вы не замечали? — перебил ее Михаил Петрович. — Никто не угрожал вашему мужу? — Да вы знаете, наверное, нет. Хотя примерно за неделю до смерти какие-то... Незнакомые люди пришли к нам домой и пытались выбросить мужа с балкона. Они рамы не смогли открыть. Мы их на зиму обычно заклеиваем. Я этому случаю как-то и значения не придавала, пока эта история с Вовой не случилась. — Скажите, — спросил Орлов, — как вы думаете? А может, он сам выпрыгнул из окна своего кабинета? — Может быть, и сам. Я ведь ему говорила... Неожиданно лицо женщины сделалось злым. говорила ему, ты, Вова, допрыгаешься со своими бабами. Вот и допрыгался. — Он что, — попытался уточнить следователь, — раньше с женщинами прыгал? Это что, не в первый раз? — Прыгнул-то впервые, а вот с бабами, ох, не в первый, не знаю, в последний ли. Я и там за него не поручусь. Вдова снова заплакала. Орлов решил ей не мешать и отправился в детскую, где на кровати сидел Евстигней, тупо уставившись глазами в стену.